Отовсюду теснятся палеты Передавайте по кругу графины. Рад вас видеть. Наливайте, месье. Как-то странно это, когда чернокожий мальчик угощает у себя белых людей с золотыми кружевами на сюртуках. Месье, не случалось ли вам видеть некоего пипа? Маленького негритенка, рост пять футов, вид подлый и трусливый. Выпрыгнул, понимаете, однажды из вельбота. Не видали?